Глава пятая Он шел по улицам, направляясь домой, но не прямо, а делая один крюк за другим, потому что не мог ни остановиться, ни повернуть назад. В голове стояла какая-то гудящая пустота. Ему казалось, что все на него оглядываются, все видят, каким он стал безобразным, жалким, и он сам себя таким ощущал. То ему чудилось, будто он топчется на месте, то он вдруг обнаруживал, что пересек широкую площадь и даже не заметил этого. Почему-то он оказался в Тюильри, и тут ему вспомнилось, как Дрие лярушель в свое время тоже пришел сюда, якобы для прогулки, для своей последней прогулки. Жилу стало смешно. У него никогда не хватит мужества, да и нет желания покончить с собой. Даже этого у него нет. К его отчаянию подходит любой эпитет, но только не мужественное или романтическое. По правде говоря, его бы вполне устроило, если бы у него возникло желание покончить с собой. Вообще его устроила бы любая крайность. — А может, у меня все-таки этим дело и кончится? — подумал он, словно желая успокоить себя. «Если и дальше так пойдет, мне, конечно, не выдержать. Должен же я буду что-то сделать, ведь я...» Он думал об этом «я» со смешанным чувством надежды и страха, словно о каком-то постороннем человеке, который мог действовать вместо него. Но только позднее, так как сейчас в нем не было того «я», которое способно застрелиться, сунув пистолет себе в рот, или броситься вон туда, вниз, в тёмно-зелёные воды сены. Он не мог представить себе ни как он умрёт, ни как будет жить. Сейчас ему ничего не довести до конца. Он мог только дышать, существовать, мучиться. Вдруг его пробрала дрожь, и он решил пойти в клуб и напиться. Конечно, это не блестящий выход, но он просто не может больше шагать вот так, пряча закоченевшие руки в карманы плаща и быть все время под током, чувствуя каждый нерв, ведущий от ладоней к плечам, к сердцу, к легким. Да, надо напиться вдрызг, а домой его кто-нибудь привезет. По крайней мере, тогда он уснет, и Лоиза укроет его одеялом. Он вошел в клуб, поздоровался с барменом, дал дружественного тумака жуэлю обменялся шуточками с пьером помахал рукой андре белю зоэ словом проделал все что положено и несмотря на многочисленные приглашения сел один у стойки бара он выпил шотландского виски затем повторил но пил его будто воду тут появился тома явно пьяный блаженно улыбающийся и сел рядом с Жилем. В редакции они были тайными врагами вот уже четыре года. С тех пор, как произошла эта темная история из-за некой девицы и из-за некого репортажа, Жиль сейчас уже не помнил подробностей, знал только, что они поссорились. Тома, маленький, щуплый, с остреньким личиком, говорил пронзительным фальцетом, раздражавшим Жиля. «А, вот он, наш красавец Жиль!» — воскликнул он, дохнув ему в лицо таким густым винным перегаром, что Жиль невольно отшатнулся. Для достойного завершения вечера не хватало только этой встречи. «Ты что шарахаешься? Не нравлюсь я тебе? Скажи, не нравлюсь?» Пьер издали делал знаки. В тот вечер он дежурил по клубу и потому хотел предупредить Жиля, что тама в дребезги пьян